Глава пятая Под предлогом Дождь начался утром и шел, не прекращаясь. Мрачный жнец с самого утра сидел в гостиной и смотрел на падающие капли. Наверху резко распахнулась дверь, и в гостиную по лестнице спустился гоблин. Он только сейчас понял, что Инхак не возвращалась домой со вчерашнего вечера и очень торопился. Она не просто не вернулась. Не отвечала на звонки, а из комнаты пропали её сумка, одежда и даже любимая мягкая игрушка. Она пропала, не вернулась домой, трубку не берёт, сказал он растерянно, поднимая с дивана пальто. Мрачный жнец не знал, что сказать. Он хотел было объяснить, что всё случилось по его вине, но гоблин исчез за дверью прежде, чем мрачный жнец успел открыть рот. Через дверную щель было видно, как мелькнула вспышка света. Гоблин переходил из одной двери в другую. Первым делом он отправился к бушующему морю. Ни на берегу, ни в школе, ни в библиотеке, ни в переулках, которыми обычно ходила Энхак, нигде её не было. Ему становилось всё тревожнее. Почему она внезапно ушла из дома и почему ему настолько не по себе? От беспокойства у него покалывало кончики пальцев. В голове то и дело всплывали слова Самсин. Он расспросил местных призраков, но никто не знал, куда направилась Инхак. Осталось лишь одно место, где он еще не был. Закусочная, в которой она работала. Она говорила, что прячется там от мрачных жнецов. Может, и сейчас она там. Это была его последняя надежда, поэтому он отправился к мрачному жнецу. Тот знает, где находится эта закусочная, а ведь каждый день покупал там жареную курицу. Когда гоблин вошёл в чайный дом, мрачный жнец готовился к работе. Наконец-то я смогу всё рассказать, подумал он. Он попытался объясниться сразу, но ему не удалось. Гоблин беспрестанно хлопал дверями, появляясь и тут же исчезая. Теперь ему понадобится адрес закусочной, чтобы немедлю туда отправиться, однако мрачный жнец остановил его. По правде говоря, это я во всём виноват. Я и всё рассказал. Гоблин не сразу понял, о чём он говорит, но когда к нему пришло сознание, потерял дар речи. Я рассказал, что если вытащить меч, ты умрёшь. Ты с ума сошёл. Как ты мог? Ты же сам говорил, что и нельзя рассказывать. Всё так. Но теперь я на её стороне. Что за чушь? Какая ещё сторона? Я не хочу, чтобы ты умер. «Не пойми неправильно, просто без тебя будет скучновато. Можешь злиться». Ему действительно следовало бы разозлиться, но не получалось. Он стоял в оцепенении и просто смотрел на мрачного жнеца, лицо которого было исполнено сожаление. Очевидно, этот парень в нелепой шляпе проникся к нему дружескими чувствами. Гоблин подавил тяжелый вздох. Он беспокоился за инхак. «Ак?» Теперь она все знает. «Да как мне теперь злиться на тебя? Сперва желаешь мне смерти, а теперь просишь не умирать. Кто знает, чего еще от тебя ожидать?» Восклицал он, уходя из чайного дома. А рядом с табличкой «Закрыто» на двери закусочной, куда гоблин пришел до начала рабочего дня, была приклеена записка «Требуется сотрудник». Он стоял чуть поддали, смотрел на дверь. В него опустились руки. Нхаке работу бросила. Даже не зная, куда бежать, она исчезла так быстро, как будто всегда была готова к побегу. Сможет ли он теперь найти её? Она решила скрыться без следа, и если не позовёт его сама, так просто её не отыскать. Как же быть? В горлу гоблина пересохло, как тоскливо. Он повернулся, собираясь уходить, на встречу ему шла девушка в яркой одежде. Когда она на своих высоких каблуках процокала мимо него, он увидел ее ближайшее будущее, а в нем — бледное лицо мрачного жнеца. Если жнец есть в ее будущем, то это должна быть хозяйка закусочной. Гоблин застыл на месте. В его видении жнец и эта девушка расставались, и лицо гоблина помрачнело. Прежде чем войти в закусочную, Саня внезапно обернулась и посмотрела прямо на гоблина. Их взгляды встретились. "Братец?" резко спросила она, приподняв бровь. Как давно его так не называли. На секунду ему даже показалось, что он услышал голос сестры. От удивления он замер. "Что это вы так уставились на моё кафе? Вы ведь не работу ищете?" "Нет, я ищу вашу сотрудницу." В ответ Сани приняла угрожающий вид и смерила его презрительным взглядом. Ему стало неуютно. Примерная стоимость вашей одежды, часов и обуви 25 миллионов вон. С чего бы такому человеку искать девушку, которая работает за минимальный размер оплаты труда? Не из-за вас ли она плакала? Это вы тот самый человек, с которым она живёт? Она плакала? Угадала? Так это из-за вас я лишилась сотрудницы. Так я и знала. Вы в случае не женаты, потому и выгнали девочку из дома. Нет, но невеста у меня есть, так что можно считать женат. Ещё увидимся. Сложные отношения не всегда плохие. Обескураженная тем, что Инхак плакала, гоблин развернулся и быстро зашагал прочь. За его спиной снова раздался звучный голос Сани. Эй, братец, Энхак могла бы не вытаскивать меч прямо сейчас. Не похорошеет он, и ладно. Меч в груди — это, конечно, не слишком красиво, но пусть остается. Гоблин предпочел бы прожить с Энхак счастливую жизнь и встретить свою смерть лет через сто. Он хотел рассказать ей всю правду о мече лишь перед самой ее смертью, но теперь уже поздно. Она плакала. Эта сильная девочка за свою недолгую жизнь пришлось пролить немало слёз. Она наверняка очень злится на него и ни за что не позовёт его первой. Проблема была в том, что он не знал, когда и что может произойти. В конце концов, он решил, что другого выхода у него нет. Гоблин сидел на диване в гостиной, не снимая верхней одежды. Всё может случиться внезапно, поэтому надо найти инхак как можно скорее. Ему нужна была помощь мрачного жнеца. Ты говорил, что не подал документы. Сделай это. Какие документы? Беглые души. Надо внести её в список живых, чтобы назначили дату смерти. Желаешь ей смерти? Почему? Чтобы заранее всё знать и успеть спасти. О чём ты? С чего бы ей умирать? Я не планирую её забирать. «Зато планирует кое-кто повыше рангом». Мысль о том, как безжалостно воля богов пронзала ему грудь точно еще один меч, и он осекся. Кто мы, по их мнению? Неужели гоблин и мрачный жнец не смогут спасти одного единственного человека? Увидев, в каком иступлении гоблин, жнец решил не задавать больше вопросов. Немного подумав, он согласился выполнить его просьбу. «Я пойду подам документы». Но вдруг что-то произойдет раньше. Иди. Я почувствую, что ее жизни что-то угрожает, если в этот миг она отчаянно захочет меня видеть. Он должен найти ее во что бы то ни стало. Без ее жизнерадостного голоса дом затих, и его собственный голос звучал в этих стенах одиноко и печально. Он так скучал по ее легкому смеху. Не в силах сидеть сложа руки, гоблин бесцельно бродил по всем тем местам, где бывала Инхак. Он понимал, что она не станет прятаться от него там, где он легко сможет её найти, но больше делать было нечего. Он слонялся возле дома, в котором жила тётка Инхак и встретил там старосту, так как раз принесла результаты экзамена. Он забрал документ, обрадовавшись, что Инхак хорошо сдала экзамен, но тут же снова почувствовал беспокойство и желание её увидеть. Если она даже в школу не пошла, значит, уехала очень далеко. Ему было одиноко, грустно и пусто, но мало-помалу в нём стал закипать гнев. Боги бросили его, не оставив никакого выбора. День за днём шёл непрерывный дождь, а затем высотные здания в центре города скрылись в тумане. Туман, точно дыхание богов, был тяжёлым, плотным, непроглядным. В нём было темно, как ночью. Метеорологи пребывали в растерянности. Туман посреди зимы — событие необъяснимое. Из-за этой серой пелены на дорогах все чаще происходили аварии. Однажды из тумана выплыла огромная луна. Неподвижная она источала красноватое сияние. Людей пугал ее жуткий свет. Гоблин, стоявший на ограждении крыши высотного здания в ореоле зловещей энергии, поднял голову. Пациент, который сейчас лежал в реанимации и умирал от огромной потери крови, внезапно обрёл совершенно здоровый вид и открыл глаза. Карточка с его именем сгорела у мрачного жнеца прямо в руках. Гоблину было неловко перед ним, но он хотел хоть как-то выразить свой протест, подёргать богов за рукава. А они вряд ли обрадуются, если он вмешается в дела смертных. Внезапно на небе сверкнула молния и раздался оглушительный раскат грома. Мрачный жнец шумом ворвался в комнату гоблина. Разумеется, он был крайне раздражён. Думаешь, извинился за раня и всё? Натворил дел, а нам теперь работать сверхурочно? Как ты посмел сжечь карточку? Думаешь, если бессмертный, тебе всё можно? Мне жаль, что у тебя такая трагическая судьба, но это не повод сеять хаос в человеческих жизнях. «Несносный ты, гоблин!» «Я просто... хотел, чтобы это заметили. Хорошо, если боги это увидят, а если узнает Энхак — еще лучше. Вот бы боги или Энхак проведали о том, как разрывается у него сердце!» Он хотел добиться ответа любым возможным способом. Гоблин и не подумал огрызнуться, а вид у него был такой поникший, что жнец уже пожалел, что сорвался. «Зря я ей все рассказал!» Надо было позволить ей вытащить этот меч, пробурчал Жнец, хотя на самом деле он так не думал. Открыв дверь, он вышел из комнаты. С грустью на лице гоблин пробормотал: "Да, возможно, так было бы лучше. И ему давно следовало уйти в ничто. Тогда ни он, ни Инхак не испытали бы невыносимой боли". Медленно поднявшись, Гоблен встал у окна и посмотрел на красную луну, от которой исходила странная сила. Боги были по-прежнему глухи и слепы. Его жизнь снова превратилась в ежедневное ожидание смерти. Энхак не должна умереть. Умереть должен он. "Чтобы я решился на этот шаг, вы должны мне всё объяснить", выдалжным мне всё объяснить. Глаза у него сделались такими же красными, как и луна. Он изо всех сил сдерживал слёзы. Докхва ворвался в дом гоблина. Из-за суперлуния и тумана снаружи был настоящий переполох, а здесь царило пугающее спокойствие, как будто ничего не случилось, разве что было немного сыро. Это ведь ваших рук дело. Разве можно искать какую-то девчонку такими методами? Это к за вами из нас со придут. заявил Док во Гоблину. Гоблин никак не отреагировал на упрёк, лицо его становилось мрачным. Док во не понимал, почему Энхак внезапно ушла из дома и почему практически всемогущий гоблин не мог отыскать свою невесту и сидел дома в таком состоянии. Одно он знал точно: этот дом и весь мир вернётся к прежнему состоянию только если отыщется Энхак. Что мне будет, если я найду девчонку? Вернёте кредитку? Даже я не могу её найти. Тебе-то куда? Далеко уйти не могла. У неё же денег нет. Она точно в Корее. А если и села на какой-то транспорт, то максимум на междугородний автобус. У меня свои методы. Самоуверенному Докхва Гоблем не доверял, но карточка с датой смерти Инхак могла появиться в любой момент. Он колебался. А что, если действительно довериться парню? Гоблин бросил на докхва полный сомнения взгляд, но тот лишь хитро улыбнулся, как будто уже знал, как ее найти. Белая бабочка летела к заснеженному полю. Порхая над снежными просторами, она легко присела на крыльцо здания. Нашел ее. Она на горнолыжной базе. Здесь даже ночью не гасили огни. Эту горнолыжную базу построили высоко в горах, и хоть до города отсюда было не так уж далеко, место было глухое. Инхак работала в зоне проката лыж, подбирала для посетителей подходящее снаряжение и приносила его. Работа была тяжёлая, люди шли нескончаемым потоком, а снаряжения весело немало. Однако платили ей хорошо, а ещё и нравилось, что работа занимает всё её время, и грустить или злиться было просто некогда. По телевизору в комнате отдыха для сотрудников передавали новости об аномальной погоде, которая установилась в Корее в последнее время. Инхак сразу же поняла, что это дело рук гоблена. Похоже, ему было тяжело, грустно, он злился. Она чувствовала себя ужасно каждый раз, когда смотрела новости. Сердце сжималось, как будто вдруг оказалось на холодном снегу. Дорогу, по которой Инхак шла после работы, засыпало снегом. На шею, как и всегда, она повязала красный шарф. Мамин подарок, после того как гоблин бережно укутал её им перед собеседованием, стал как будто и его подарком тоже. Шарф был очень тёплый, но он не мог унять холод в душе. Хэнхак шла, оставляя на снегу маленькие следы. Всё напоминало о нём. Когда она собиралась вытащить меч, пошёл первый снег. Это он его создал. И дождь, и снег, везде был он, и Нхак снова злилась на него. Прям бесит, слишком много снега. Дул ветер, снег не утихал. Нхак в одиночестве брела сквозь белую круговерть, чувствуя, как на глаза накатывают горячие слёзы и крепко сжимая губы. К ней приближался силуэт человека, гоблина. Он обессиленно брёл по снегу, за ним тянулась цепочка следов. Генхак сбежала, но не сомневалась, что однажды им всё-таки придётся встретиться. Он так отчаянно желал её увидеть. Гоблин приблизился не слишком быстро, но и не слишком медленно. Сохраняя дистанцию, они смотрели друг на друга. Пойдём домой. Тебе нельзя оставаться одной. Его голос, хриплый и паникший, был полон беспокойства и заботы о ней. Генхак изо всех сил постаралась не измениться в лице. У меня нет дома. Ни одно из мест, где я жила, не было моим домом. Вы все использовали меня. Кто-то из-за страховки, а кто-то, потому что хотел умереть. Он хотел возразить, но она была права. Он ждал этого много лет. Он хотел закончить свою бесконечно длинную жизнь и для этого искал свою невесту. Теперь мне всё понятно. Я лишь инструмент, который должен покончить с бессмертием гоблина. Ее лицо скривилось, она подняла на Гоблина глаза, полные слез, и у него защемило сердце. Холодный ветер бил инхак по щекам. Ее улыбка погасла в густом снегопаде, как свеча на ветру, и это из-за него. Даже если виноваты боги, он ее дух-защитник. Это он виноват в том, что улыбка исчезла с ее лица. Я хотел рассказать тебе, но упустил нужный момент. Я был счастлив, что не сделал этого. Я хотел бы и дальше упускать все эти моменты до последнего твоего вздоха. Не вышло. Тысячи отнятых жизни против всего одной. Не мне выносить вердикт. Поэтому вытащи этот меч прошу тебя. Надо признать свою вину и уйти. Ради её жизни, её прекрасной юности и счастливой зрелости. Эти слова могли быть самым нежным признанием в любви, а стали самым холодным Нэх смотрела на безучастное лицо гоблина, стиснув зубы. Нет, не хочу. Лучше умереть. Не ищите меня больше. При встрече сделайте вид, что мы незнакомы. Уезжайте далеко и живите долго и счастливо. Ким Син. Вам ясно? Больше не попадайтесь мне на глаза. Иначе я убью вас на месте, не раздумывая. Её холодный ответ не мог обмануть его. Именно этого он и хотел больше всего, чтобы она убила его и продолжила жить. Он хотел запечатлеть в памяти каждую секунду, проведенную с ней, и не в силах противиться этому желанию, еще долго стоял и смотрел ей вслед, пока ее темная куртка не исчезла за пеленой снега. Энхак велела не попадаться ей на глаза, но гоблин всегда был где-то рядом. Он как будто... Воспринял её слова буквально и ходил за ней следом, но так, чтобы она его не видела. Наблюдал, как она работает, шёл за ней, наступая на её следы. Она чувствовала его присутствие, хоть и не подавало виду. Её выводило из себя то, что приходилось прислушиваться к шагам этого человека, который искал её только для того, чтобы попросить о смерти. Она уверенно пошла по заснеженной дороге, ведущей через лес. Поднялся ветер, завыл, и с тонких веток посыпались хлопья снега. Шаги гоблина затихли. Энхак продолжала идти, глядя только вперёд и размышляя, пойдёт ли он за ней следом. Неужели ушёл? Её веки дрожали, как те ветки, с которых падал снег. Она остановилась и обернулась. Никого. Только бесконечный лес. Энхак вглядывалась вдаль, ожидая увидеть гоблина. На видела лишь пустоту, и в душе у неё тоже образовалась пустота. На глаза набежали слёзы, она повернулась обратно и вдруг увидела его прямо перед собой. Как глупо, что она расплакалась, теперь она возненавидела его ещё больше. Гоблин обманул её, появившись тогда, когда она думала, что он уже ушёл. Приблизившись, он достал из кармана белый лист и, изменившись в лице, протянул его девушке. Это были результаты экзамена, который отдала ему староста класса Инхак. Хотел передать тебе вот это. Ты хорошо сдала экзамен. Это такой предлог? Я рад и такому. Был бы только повод тебя увидеть. Их взгляды встретились, причинив обоим боль. Здесь, посреди безлюдного леса, негде было спрятаться. И что дальше? Так и будете предлоги выдумывать? Вы хотите, чтобы я жила с вами или умерла с вами? Я разве не предупреждала, если увижу снова, убью. Хорошо, подходите, вытащу ваш меч и исполню ваше заветное желание. Идите сюда. Гоблин сделал шаг вперёд, как будто уже давно ждал этих слов. У девушки перехватило дыхание, её захлестнула горечь невероятной печали. Неужели он так хочет умереть? Неужели ему так невыносимо жить? Он подошёл к ней совсем близко и резко схватил за руку. Своей огромной ладонью он потянул её руку к своей груди, и её покрасневшая от холода кисть оказалась ровно на том уровне, где находил сумеч, пронизывавший его грудь. Застигнутая врасплох Инхак попыталась высвободиться, но гоблин только сильнее сдавил её запястье. Взгляд у него был решительный и пугающий. Как далеко он собирается зайти? Почему он так жесток? она вскрикнула Не надо. Давай. Ты должна. Пустите меня. Ну пустите же. Слёзы, которые Нхак так старательно сдерживала, брызнули у неё из глаз. Гоблин не отпускал её запястья, и тогда она стала бить его по плечу и груди свободной рукой. Он не чувствовал этих ударов, больная ему была от другого, от её слёз. Решимость покинула его. Рука, сжимавшая её запястье, бессильно дрожала. Вы всё спланировали ещё тогда в отеле, когда появились передо мной. Она вспомнила его слова: "Если без этого никак, пожалуйста, я тебя люблю". Он так хотел умереть, что упорно просил о смерти, не думая о том, что оставит её в полном одиночестве. Сколько бы ни выпало на её долю ни бзгод, ничто не сравнится с этим. И что? Вы меня любили? Нет? Ни сколечко? спросила она, задыхаясь от слёз и собственного крика. На эвалюцию набежала тень. Мне страшно. Безумно страшно. Её отчаяние и искренность заставили сорваться с губ слова, которые он не хотел произносить. Поэтому я хочу услышать, что всё ещё нужен тебе. Это всё, что мне нужно. И да, это предлог. Под этим предлогом я мог бы жить дальше вместе с тобой. Я хочу жить, Энхак, с тобой вместе, думал он. Ему уже почти 1000 лет, а он только теперь действительно захотел жить, захотел ухватиться за эту девятнадцатилетнюю девочку и молить богов о милости. По щеке покатилась слеза. Рука Энхака, сжатая в кулак, опустилась. Он плакал. Ему было страшно, ей было ещё страшнее. Гоблин, её защитник, обещавший оберегать её, плакал. В её ушах эхом звучали слова мрачного жнеца. Если ты вытащишь меч, он исчезнет из этого мира навсегда, ветром и пылью уйдёт в другой мир. Слёзы к слезам. Их печаль стала общей и огромной, точно море. Возлюбленные стояли, обнявшись, и плакали. Гоблин обещал привести Нхак домой, но вернулся один. С какой стороны ни посмотри, единственный выход это его смерть. О такое решение Нхаку говорить было невозможно. Плечи его поникли точно под тяжёлым грузом. Но его ожидала ещё одна тяжёлая новость. Мрачный жнец достал карточку с именем. Я впервые получил карточку сразу после того, как подал документы. Это карточка беглой души. Он велел подчиненному подать документы сразу же, как только Гоблин попросил об этом. Но никогда еще карточка не приходила так быстро. Она как будто ждала этого дня. Чжи Инхак. 19 лет. Время смерти — 20.11. 12 декабря 2016 год. Причина смерти — переохлаждение. Мрачный жнец видел на карточке слова, написанные красным — Но для Гоблина это был абсолютно пустой лист белой бумаги. Он не видел никакой надписи. Это точно для Инхак. Тут пусто. Нет, тут есть надпись. Как это понимать? Её как будто кто-то подталкивает к смерти. Но это ведь не я, и уж точно не ты. Это моя вина. На её месте должен быть я. Если я умру, умрёт она. Такова наша судьба. Он захотела жить, и этим желанием лишил смысла её существование, подтолкнув её к смерти. Гоблин глубоко вздохнул. В этом и заключалось моё наказание, эта часть божьего замысла. Не смей сдаваться. Может, это и входит в планы богов, но не в мои. И уж, конечно, не в твои. Подбадривал его мрачный жнец. Если то, что написано на этой карточке, правда, то смерть подобралась к Энхак совсем близко. Оставался всего час. Нужно было срочно отыскать ее. Энхак и дальше предстоит сталкиваться со смертью. Дальше будет хуже, так ему сказали. Если он не отпустит ее, она умрет. А все потому, что он не может расстаться с жизнью. Своей жадностью гоблин сталкивал девушку в могилу. Это было невыносимо. Он должен уйти в нечто любим возможном способом. Гоблин заглянул в каждый уголок огромной горнолыжной базы, держась за сердце. От мысли о том, что Энтхаг сейчас умирает от холода, его сердце готово было остановиться. Время её смерти приближалось. Откуда-то из снежного простора до го블ина долетел голос Энтхаг. Это было её признание. Когда Энн Хекса с хабкой лыжных ботинок пришла в ремонтную мастерскую, из-за пересменки никого из сотрудников там не было. Она положила тяжёлые ботинки и присела на стул. На складе было довольно холодно. Его не потрудили соборудовать отоплением. Она потёрла руки, согревая их, вспомнила о гоблении и тут же отогнала эти мысли, однако они снова и снова возникали у неё в голове. Вдруг сноуборды, стоявшие неподалеку, заскользили по полу и опрокинули стеллаж для снаряжения. Энхак обернулась на шум. Один из сноубордов, падая, ударил ее по голове. Девушка рухнула на пол и потеряла сознание. Она не знала, сколько времени так пролежало, но, очнувшись, не смогла подняться. Все тело точно заледенело. Дрожа от холода, она попыталась пошевелиться, но даже пальцы не слушались. Как же холодно. В ускользающем сознании возник гоблин. С ним было связано слишком много воспоминаний. Морской берег, гречишное поле, переулок у книжного магазина, автобусная остановка, канадские клёны, везде был он. И память о его печальном признании посреди заснеженного леса тоже останется с ней. Вы мне нужны. Этого достаточно. Из рта вырвалось облачко белого пара. Он хотел услышать, что нужен ей, сказал, что это всё, что ему нужно, что это предлог, чтобы жить. Не было ни дня, когда она не нуждалась бы в нём. Иногда она не понимала, как ей вообще удалось дожить до 19 лет без него. Если он хочет быть нужным, она готова нуждаться в нём всю жизнь. Если жизнь у неё, конечно, ещё будет. Веки медленно закрывались. Было очень холодно. Я люблю вас. Вдруг пятно на её шее засветилось и исчезло точно в знак завершения чего-то. Гоблин услышал её признание. Ещё немного, и всё случилось бы так, как было написано на карточке. Гоблин вышиб дверь склада и вытащив потерявшую сознание Нхак из-под горы сноубордов, на руках понес в ближайшую больницу. Она получила переохлаждение и легкое сотрясение и сейчас лежала на больничной койке неподвижно, точно мертвая. Спустя некоторое время она, наконец, открыла глаза, и врачи, по приказу мэтра Ю, постоянно следившие за состоянием девушки, объяснили ей, что произошло. Среди врачей в белых халатах она не увидела гоблина, а без сомнения сюда ее принес именно он. Ведь она сказала, что он ей нужен. и даже призналась ему в любви. Он не мог не прийти, поэтому первым, что ей понадобилось после пробуждения, была спичка. Она должна его увидеть. Где он сейчас? Стоит, наверное, где-нибудь и ждёт. Энхак увидела в изножье кровати огромную куртку, его куртку. Девушка ушла из больницы и сразу поспешила к канатной дороге. Кабинка поползла к вершине горы. В этом тихом месте без посторонних она вытащила спичку и с усилием чиркнула. Вспыхнуло пламя, она тут же его задула. Трепетавший на кончике спички огонёк превратился в дым. Гоблинцы её секунду должно было оказаться перед ней, но он не появился. В трясущемся вагончике была она одна. Ей стало не по себе. Она и представить не могла, что такое может случиться. чтобы он не появился после того, как она задует спичку? Невозможно. К горлу поступили слезы. Дыхание перехватило. Она не до конца восстановилась, и слабость тела делала слабее душу. Энхак плотнее укуталась в куртку, которой, видимо, он накрыл ее, когда она лежала без сознания. Вагон стал замедляться. Пора выходить. Энхак сидела, опустив голову. Кто-то коснулся ее руки, и вытянул её наружу. Это был гоблин. Я думала, вы не придёте, думала, больше уже никогда не придёте. Энхак плакала. Я пришёл заранее и ждал тут. А кто вам разрешил? Вы должны появляться, когда я зову, прямо передо мной. Хотел встретить и помочь тебе выйти. Ничего не знаю. Проехали, уходите. Зачем я вообще вас позвала? Он не понимал, почему всё время заставляет её плакать, и не знал, как себя вести, ведь совсем не этого хотел. Он был так благодарен ей за то, что снова позвола его. Вытерев слёзы, слёзы радости, Нханхак оттолкнула его и вышла на улицу. Тут холодно, не плачь. Он пошёл следом. С этого места открывался вид на снежные просторы. Красиво, как в сказке. После встречи с гоблином жизнь Инн Хек превратилась в сказку. Когда-то она думала, что это будет чудесная романтическая сказка, в которой силой истинной любви нас спасёт принц от проклятия. Гоблин подошёл к ней с супины и заключил её в объятия, согревая своим теплом. Она замерла от удивления, шмыгнув носом. Он коснулся подбородком её шеи. Я тоже. Она почувствовала его дыхание. Эта сказка была такая чудесная, что хотелось плакать. Её принц любил её. Что? Не поняла, ю ладно. Всё я поняла. Вот и прекрасно. Они стояли на самой вершине горы, так что боги видели их. Ледяной ветер пытался их разделить, но невеста гоблена была надёжно спрятана в его объятиях. Хочу кое в чём признаться. Я больше в вас ничего не вижу. Вы высокие, одежда у вас дорогая, глаза очень красивые. Вот всё, что я вижу. Так что теперь я не смогу достать меч. Сказала она, повернувшись к нему лицом и весело улыбаясь. Но даже эта улыбка на самом деле была печальной. Печальной и очаровательной. Она любила его всей душой, и её любовь переполняла его. От этого ему становилось ещё грустнее. Но вместо того, чтобы лить слёзы, он тоже улыбнулся. Не улыбайтесь так. Всё равно не вытащу. Для меня вы и так очень красивые. Самая красивая здесь ты, подумал он, стирая с её лица последние слезинки.